Глава вторая. Сколько себя помню, я всегда хотел стать старателем. Шесть лет отец и мать взяли меня на ярмарку в Чени. Горячие сосиски и воздушная соя. Разноцветные шары, наполненные водородом. Цирк с собаками и лошадьми. Колесо счастья, игры, прогулки. И еще надувная палатка с непрозрачными стенами. Вход стоит доллар. И там выставка предметов из туннелей хичи, найденных на Венере. Молитвенные веера и огненные жемчужины, зеркала из настоящего металла хичи. И все это великолепие можно было купить по 25 долларов за штуку. Папа тогда сказал, что они не настоящие, но для меня они были самыми, что ни на есть подлинными. Впрочем, мы не могли себе позволить заплатить 25 долларов за такой сувенир. Да если подумать, я и не нуждался в зеркале. Лицо у меня было в веснушках, Зубы выступали вперед, а волосы, которые я зачесывал, сзади были перевязаны резинкой. Тогда только что обнаружили врата. Я помню, как по пути домой в аэробусе папа говорил об этом. Они думали, что я сплю, но меня разбудила какая-то неизбывная тоска в его голосе. Из их разговора я понял, что если бы не мама и я, он нашел бы возможность отправиться туда. Но такой возможности у него не было. Год спустя отец погиб, и я унаследовал от него работу, как только достаточно подрос. Не знаю, работали ли вы когда-нибудь на пищевых шахтах, но, конечно же, не раз слышали о них. В этой работе нет ничего привлекательного. Уже в 12 лет я начал трудиться с половины рабочего дня и, соответственно, за половинную плату. К 16 у меня был статус отца — сверловщик шпуров. Хорошая оплата и трудная работа. Но на самом деле заработок лишь считался хорошим. Для полной медицины его не хватало. Этих денег недостаточно было даже для ухода из шахты, а потому мои финансовые успехи выглядели значительными лишь там, где я работал. Шесть часов вкалываешь и десять отдыхаешь. Затем восемь часов сна, и ты снова на ногах, а вся одежда насквозь провоняла сланцем. Курить можно было только в специально отведенных помещениях. Сюда, на пищевых шахтах, господствовал жирный маслянистый туман. Девушки, которые трудились вместе с нами, тоже пропахли и тоже были невероятно измучены работой. Мы все жили примерно одинаково. Много работали, отбивали друг у друга женщин, играли в лотерею и много пили того дешевого крепкого пойла, что делалось в десяти милях от нас. И иногда на бутылке была этикетка шотландского виски, иногда водки или бурбона. Но все эти напитки делались из одних и тех же шламовых колонн и разливались в разные бутылки из одной цистерны. Я ничем не отличался от остальных работяг. И только однажды выиграл в лотерею. Это был мой выездной билет. Но до этого я просто жил. Моя мать тоже работала на шахте. После гибели отца во время взрыва в Штольне она вырастила меня с помощью шахтных яслей. Мы с ней нормально ладили пока у меня не произошел первый психотический срыв. Мне тогда было 26. У меня начались неприятности с девушкой, а потом я по утрам просто не мог подняться, и меня увезли в больницу. Там я провалялся больше года, а когда меня выпустили из бокса, мать уже умерла. Это моя вина. Нет, я не хочу сказать, что планировал ее смерть. Я имею в виду, что она жила бы, если бы так не тревожилась обо мне. На лечение нас обоих просто не хватало средств. Мне нужна была психотерапия, а ей — новая легкая. Она его не получила и умерла. После смерти матери мне ненавистно стала наша квартира. Правда, выбор у меня был небольшой — либо оставаться в ней, либо переселяться в общежитие для холостяков. А мне совсем не нравилась мысль о жизни по соседству с таким количеством самых разных людей. Конечно, я мог жениться, но не сделал этого. Сильвия, девушка, с которой у меня были неприятности, к этому времени бесследно исчезла. Но я вовсе не был против брака. Может, вы решите, что я испытывал трудности из-за своих психиатрических вывихов или из-за того, что так долго жил с матерью? Это не так. Мне очень нравились девушки. Я был бы счастлив жениться на одной из них и растить ребенка. Дом Хичи. Прямо из заброшенных туннелей Венеры. Редкие культовые предметы. Бесценные жемчуга, принадлежавшие исчезнувшей цивилизации. Поразительные научные открытия. Гарантируется подлинность каждого предмета. Скидка для учащихся и студентов. Эти фантастические предметы старшее человечества. Впервые по доступным ценам. Взрослые — 2 доллара 50 центов. Дети — 1 доллар. Дельберт Кайн, доктор философии, старатель. Но только не в шахтах. Я не хотел оставлять сыну то, что унаследовал от отца. Сверлить шпуры для зарядов — очень тяжелая работа. Сейчас для этого уже используют правые факелы с нагревательными спиралями хичи, и сланец вежливо расходится, как парафин. Но тогда мы по старинке сверлили и взрывали. Спускаешься в шахту в скоростной клете и начинаешь свою смену. Стена шахты, скользкая и вонючая, движется мимо со скоростью 60 км в час всего в 10 дюймах от твоего плеча. Я видел, как один подвыпивший шахтер протянул руку к стене, и вместо кисти у него остался обрубок. Спустившись на самое дно шахты, выбираешься из клетки и еще километр или больше скользишь по дощатому настилу к забою а там уже сверлишь стену, затем устанавливаешь заряды и прячешься в каком-нибудь тупичке. Потом, дожидаясь взрыва, молишь Бога, чтобы все было рассчитано правильно, и вся эта вонючая маслянистая масса не обрушилась тебе на голову. Если же ты ошибся и тебя погребло заживо, ты можешь прожить в сланце неделю. Такое бывало. Если человека не успевали извлечь первые три дня, он больше ни к чему не был пригоден. Потом, когда все прошло благополучно, начинаешь увертываться от погрузчиков по пути к следующему забою. Говорят, маски задерживают большую часть углеводорода и скальной пыли. Но воня не точно не задерживают. И, честно говоря, я не уверен насчет углеводорода. Моя мать не единственная работница шахты, нуждавшаяся в новом легком. И, конечно, не единственная, кто не сумел за него заплатить. А когда смена окончена, куда же тебе деваться? Естественно, отправляешься в бар. Ближе к ночи прихватываешь с собой девушку и ведешь домой. Или играешь в карты, смотришь телевизор. Выходить из дома приходилось нечасто. Да мы и не очень-то стремились, поскольку мест для прогулок почти не было, если не считать нескольких крошечных парков, на которых постоянно подсаживали растения. Кстати, в скальном парке есть даже живые изгороди и газон. Бьюсь об заклад, вам не приходилось видеть газон, который каждую неделю моют стиральным порошком, а затем просушивают горячим воздухом, чтобы он не погиб. Парки мы в основном оставляли детям. Ну, а кроме парков, мы имели только поверхность Вайоминга, которая, насколько хватает глаз, выглядит как поверхность Луны. Нигде никакой зелени. Ничего живого. Ни птиц, ни белок, ни насекомых. Несколько грязных болотистых ручьев, почему-то ярко-красных и под толстой маслянистой плёнкой. Говорят, нам еще повезло, у нас шахты. В Колорадо, где открытые разработки, гораздо хуже. Мне всегда трудно было в это поверить, да и сейчас нелегко, но я никогда не проверял. Помимо всех этих прелестей, мы имели непроходящую вонь, Висящую в воздухе пыль, до да оранжево-коричный закат в сизой дымке. Весь день и всю ночь несмолкаемый рев печей, которые беспрестанно перемалывают и пережигают мергель, чтобы извлечь из него кероген, и грохот конвейеров, которые где-то нагромождают отработанный материал. Видите ли, чтобы получить нефть, приходится нагревать камень. Когда его нагреешь, он расширяется, как воздушная кукуруза. И девать его некуда. Его нельзя затолкать обратно в шахту. Слишком много. Когда добываешь гору Мергеля и извлекаешь из него нефть, остается два тирикона отходов. Так с ними и поступают, воздвигают все новые и новые горы. А избыточное тепло от экстракторов нагревает теплицы и на нефти прорастает плесень. Затем ее снимают, просушивают, спрессовывают, и на следующее утро мы едим ее на завтрак. Забавно. Говорят, в старину нефть просачивалась прямо на поверхность земли, и люди приезжали в автомобилях и поджигали ее. Зато по телевидению постоянно идут передачи, рассказывающие, как важна наша работа, как весь мир зависит от нашей пищи. Это верно. Нам не нужно об этом напоминать. Если мы перестанем работать, в Техасе начнется голод и заболеют дети в Орегоне. Мы все это знаем и ежедневно добавляем к мировому рациону 5 триллионов калорий. Половину протеина для примерно пятой населения Земли. Это все из дрожжей и бактерий, которые выращиваются на Вайомингской сланцевой нефти, а также в Юте и Колорадо. Мир нуждается в этой пище. Но нам это стоило почти всего Вайоминга, половина опалачей, большей части смолистых песков от Вот только что станут делать люди, когда последние капли углеводорода превратятся в дрожжи? Конечно, это не моя проблема, но я о ней часто думаю. Жизнь моя кардинально переменилась, когда я выиграл в лотерею. Произошло это на следующий день после Рождества. В том знаменательном для меня году мне исполнилось 26. Я выиграл 250 тысяч долларов. Этой суммы было достаточно, чтобы по-королевски прожить целый год. У меня появилась возможность жениться и содержать семью, но при условии, если мы оба будем работать и не станем слишком много тратить. А еще на эти деньги можно было купить билет в один конец врат. И не особо раздумывая, я отнес деньги в туристическое агентство. Там мне страшно обрадовались. Похоже, у них было не слишком много клиентов. После того, как я заплатил за билет, у меня оставалось примерно 10 тысяч долларов. Я не считал, сколько именно. На прощание купил выпивку всей своей смене, а это примерно 50 человек. К тому же к бесплатной выпивке присосалось много посторонних, и пирушка продолжалась 24 часа. Потом я сквозь вайомингскую пургу добрался снова до агентства. Пять месяцев спустя я уже кружил вокруг астероида. Нас вызвал бразильский крейсер. Я был на пути к тому, чтобы стать старателем.